Глава 19. Первое, что я увидел, были монументальные башни готического собора Магдебурга. Результаты визита на фабрику Гратриан Штайнвек и встречи с Гером Грицкой превзошли все мои ожидания, а потому я решил не возвращаться в Дюссельдорф, а продолжить поиски ответов на свои вопросы и поехать туда, куда направил меня потертый журнал продаж за 1915 год, в Магдебург. Прибывая в великолепном настроении, я ввел в навигатор координаты места назначения, адрес, указанный в книге продаж, перекресток улиц Аугуст-Штрассе и Ораньен-Штрассе. Навигатор такого адреса не нашел. Я попробовал еще раз, результат тот же. Гергрицка, проводивший меня до машины, был тоже очень удивлен, но посоветовал не отступать. Я снова вбил адрес «Ничего». Словно этих улиц не существовало вообще или они вдруг исчезли. «Что бы это могло значить?» — недоумевал исполнительный директор. «Возможно, их переименовали? Прошло ведь уже сто лет». «Вполне логичное объяснение». Навигатор предложил мне опцию Центр города. Я принял его предложение и отложил поиски точного адреса до приезда в Магдебург. Пришло время прощаться. Мне очень хотелось в знак благодарности обнять этого исполнительного директора, похожего на боксера тяжеловеса, но проклятый коронавирус мне не позволил. Мы молча смотрели друг на друга. Потом он заговорщически подмигнул мне правым глазом и кивнул. В его взгляде я прочитал Благословение семьи Гратриан на продолжение поисков и выяснение истории моего старого рояля. Гер Грицко оказался для меня тем товарищем, о котором говорится в 4 главе Еклесиаста, товарищем, на которого я всегда смогу рассчитывать, имеется в виду фрагмент,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 Пожали друг другу руки, и оба поняли, что это не последняя наша встреча. Только, пожалуйста, не забудьте меня известить, когда найдете то, что ищете. Разумеется. Я завел мотор, пересек Миттеланд-канал и снова оказался на автобане А2, том самом, который привел меня сюда, а теперь поведет еще дальше, в Магдебург. Когда я добрался до центра города, часы между башнями собора показывали 10 минут 6. Августовское солнце, все еще яркое, начинало медленно клониться к западу. По дороге оно залило светом обращенный на запад величественный главный фасад здания. Красноватый вечерний свет, словно кисть импрессиониста, подчеркивал тысячи разных способов великолепия готического стиля — и те, кто видел эту красоту, замирали от восторга. Я не смог устоять перед искушением войти. В центральном Нефе у меня возникло ощущение, что я дома. Я никогда не бывал здесь, но мне казалось, что это место мне знакомо. Я посмотрел вверх, возможно, дело в прекрасных арочных сводах, таких же, как в Барселонском соборе. Возможно, это они говорят со мной на знакомом мне языке. Стоя под этими сводами, я вдруг ощутил единство со всеми, кто, как я сейчас, стоял на этом самом месте хотя бы раз с того момента, как был заложен первый камень этого прекрасного собора. Я прошел мимо купели из розового порфира, привезенного из далекого Египта, мимо скульптурных изображений королевской четы «Хэшапа» скульптура, расположенная в шестнадцатигранной часовне, возможно, представляет Аттона I и его супругу Эдит, в знаменитой шестнадцатигранной часовне, мимо кафедры из алебастра, свидетельства люторанской реформы, мимо скульптур святого Маврикия и святой Екатерины, мимо надгробия Аттона Великого, мимо алтаря из богемского мрамора, самого высокого алтаря в христианском мире, и мимо памятника жертвам Первой мировой войны, созданного Эрнстом Барлахом. Мягкие подушки гранатового цвета, лежавшие на плетенных сиденьях деревянных стульев в центральном нефе, так и манили присесть. Я сел, и, подобно Стендалю, Стендаль Мари-Анри Бель, французский писатель, Весной 1817 года он впервые посетил Флоренцию и был потрясен ее красотой. В произведении «Рим, Неаполь и Флоренция» он рассказывает историю путешествующего по Италии господина из Берлина. Во Флоренции, во время посещения базилики санта кроче он был настолько впечатлен ее великолепием, что у него началось головокружение и сердцебиение, ощутив полный упадок сил. С трудом держась на ногах, он вынужден был покинуть базилику. Итальянский психиатр Грацелла Магерини в своей книге, вышедшей в 1989 году, определила подобную реакцию как синдром. Она описала более ста случаев проявления похожих реакций у людей, посещавших Флоренцию, и ввела термин «синдром Стендаля» в честь французского писателя, впервые описавшего его симптомы погрузился в созерцание красоты и размышление о том, как же все-таки выяснить адрес, который мой навигатор никак не мог отыскать. И посреди великолепия, сотворение которого началось еще в X веке, я, вынув из кармана мобильный телефон, помолился о том, чтобы технологии XXI века сумели мне помочь. Первым делом я, конечно же, открыл Википедию. В статье о Магдебурге нашел раздел «Магдебургер-Штрассен. улицы Магдебурга». В этом разделе были не только современные названия каждой улицы, но и все те, что были у них раньше, так что поиск занял меньше времени, чем звучит «Гимнопедия Эрика Сати». Французский композитор, помимо прочего, автор трех фортепианных композиций «Три гимнопедии». Выяснилось, что Аугуст Штрассе — Сейчас называется Гегельштрассе, а Ураненштрассе превратилась в Данцштрассе. Да здравствует Википедия! Моему удивлению не было предела, когда я, введя в навигатор телефона новые названия улиц, обнаружил, что нужный мне перекресток находится совсем рядом, у главного входа в собор. Я вскочил «Пиццикато» и акселерандо почти выбежал на улицу. Опускавшееся все ниже солнце ослепило меня, когда я взглянул на экран телефона, чтобы еще раз убедиться, что нужный мне перекресток находится именно здесь. Я приставил ладонь козырьком ко лбу и снова посмотрел на экран. Невероятно! Вот он, в двух шагах. Длинные тени готических башен падают прямо на него. Я приблизился, а даже не сводя глаз со своей цели, осторожно наступая на типичную немецкую мозаику из разноцветной брусчатки, отделяющую тротуар от проезжей части. Прямо передо мной было белое пятиэтажное здание с черными окнами. На первом этаже — ресторан с открытой верандой. Название у ресторана было весьма примечательное — дом Кюник, король собора. А само здание — Являла собой типичный образец немецкой архитектуры 50-х годов прошлого века, одна из тех безликих построек, которые в спешке возводились после Второй мировой войны. Сердце у меня упало. Улицы поменяли название, а старого дома, куда 4 ноября 1915 года компания «Гратриан Штайнвек» доставила мой рояль его первому владельцу, не было. Вот так. Просто не было и всё. На месте дома, где я надеялся получить первые ответы на свои вопросы, теперь стоял современный ресторан с претенциозным названием и унылая пятиэтажка. Это конец. Словно животное, запертое в клетке зоопарка, я начал ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Типичная нервная ходьба, монотонная и ритмичная, которая никуда не может привести, но, если речь идет о людях, помогает думать и принимать решения. Первое решение, которое я принял, было такое — зайти в ресторан и попробовать что-нибудь разузнать там. Заведение не казалось мне привлекательным, и я не был уверен, что мне захотят помочь, но все же решил попытать счастье. В конце концов, что я терял? Призвав на помощь Иуду Фаддея, брата Иисуса из Назарета и покровителя всех безнадежных начинаний, я вошел в дом Кеник. Ресторан был пуст по причине коронавируса, ни одного посетителя. Я спросил, кто у них главный, и минут через пятнадцать ко мне вышел человек ни высокий и не низкий, ни худой, ни толстый, ни брюнет и ни блондин, ни красавец, и ни урод. В общем, никакой. «Мимо такого пройдешь и не заметишь». Я изложил суть дела, упомянув имена Артруды и Йоханнеса Сашульца. На его невыразительном лице не дрогнул ни один мускул. Он ответил, что понятия не имеет, о чем я говорю, и никогда не слышал этих имен, хотя работает здесь не один год. Я повторил имена безрезультатно. Разговаривать с ним было все равно, что разговаривать с пустой солонкой». Я спросил, есть ли смысл поговорить с жильцами дома. «Никакого». Тем же тоном и с тем же выражением лица ответил он. «Здесь все квартиры сдаются, а компания, которой она принадлежит, вообще находится в другом городе». Бормоча ругательства, я покинул ресторан и вновь направился в собор в надежде узнать что-нибудь там. В этот час главный вход был уже закрыт, боковой тоже. Я обошел здание в поисках хотя бы одной незапертой двери или хотя бы дверного звонка. Пару дверных звонков я отыскал, но сколько в них не ни звонил, ответа не было. Собор был пуст. Ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть, ни одной зацепки. Я был в отчаянии. Я готов был расплакаться, готов был бросить все, сесть в машину и вернуться в Дюссельдорф,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 Тридцать один восемьсот восемьдесят семь.